Глава 13. Цвета в темноте. Внезапно туман раступился, и из него показался... Нет, не поезд. Это не было и не могло быть поездом сразу по нескольким причинам. Механизмы не работали уже три десятка лет, а вагоны превратились в груды хлама. От многих сохранились разве что остовы, ведь металл по-прежнему был металлом, пригодным к использованию. До этого Энсадум видел целые вереницы таких составов, больше похожие на скелеты. Многие из них так и замерли на пути из одной точки в другую. Нет, то, что показалось из тумана, поездом не было, хотя и двигалось по рельсам. Вначале возникла косматая голова, увенчанная рогами. Обладатель впечатляющей шевелюры и значительных рогов был не один. Рядом с ним шагали двое представителей его вида. Наполовину быков, наполовину... кого-то еще. Энсаду и раньше видел этих существ. Он знал, что те зовутся Гхурами, но не имел ни малейшего представления, насколько они огромны. Вся тройка тащила несколько повозок, скрепленных друг с другом, как самый настоящий железнодорожный состав. Несмотря на внушительный размер, двигались существа проворно. Колеса самих повозок были необычными, а с выемкой, точно соответствующей ширине рельса. Катить тяжелый груз по железнодорожному полотну было гораздо легче, чем по камням и бездорожью. Похоже, использовавшиеся в них колеса некогда были колесами поезда. Возница отсутствовал. Животные шли размеренным шагом. Одно самое крупное в центре, и двое помельче по бокам. Только когда они приблизились, Сенсадум с ужасом осознал, что у всех троих нет глаз. Гхуры не были слепыми. Их глаза не скрывались под свалявшейся шерстью. Их просто не было. Отсутствовал даже малейший намек на неровности в том месте, где, по идее, должны были располагаться глазные впадины. Энцедум не знал, следствие ли это неких мутаций или же перед ним специально выведенная порода животных, чья основная цель — тянуть грузы из одного конца в другой, не отвлекаясь ни на что другое. Таким грузом на импровизированных повозках были многократно перевязанной бечевкой тюки, судя по запаху, со смолой, битумом или другим подобным сырьем. Они громоздились один на другом на высоте человеческого роста, однако для большей устойчивости располагались лесенкой, так, что забраться наверх не составляло труда. Ион решил рискнуть. Казалось, сама судьба предоставила ему эту возможность. Там, куда направлялись животные, обязательно должно было оказаться поселение или торговый пост, или некая перевалочная база. Вполне вероятно, оттуда он сумеет добраться до дома. На то, чтобы взобраться на тюки, у практика ушли последние силы. Он просто рухнул сверху и закрыл глаза. Однако торжество было недолгим. Без одеяла, которое помогло бы ему согреться. К счастью, и здесь нашелся выход. Тюки были покрыты тканью, которая защищала содержимое от дождя и снега. Сорвав эту ткань, инсайдум обернулся ею словно пледом. Гахуры двигались равномерно. Веревки на тюках поскрипывали. Рельсы впереди утопали в тумане. В первое время Инцедум пытался вглядываться, а что там вдалеке. Однако глаза быстро уставали, а впереди не появлялось ничего, кроме новых камней. Внезапно Инседуму стало интересно, что станут делать животные, если дорога внезапно оборвется. За столько лет пути наверняка где-нибудь разрушились, заржавели или деформировались. Скорее всего, животные просто продолжили бы движение. И это, в свою очередь, натолкнуло его на другую мысль. Сколько гхуры могут обходиться без воды и пищи? Наверняка не так уж много. Это значит, что между точками их маршрута не больше дня пути. А то, что в дорогу их отправили без погонщика, означает, что их хозяева и хозяева груза уверены, что животные доберутся благополучно. Сунув руку в карман, Энцадум внезапно нащупал карточку с адресом. Картонка была влажной и все еще хранила тепло его тела. Некоторое время он разглядывал листок. Чернила расплылись, но адрес все еще читался. Если задействовать фантазию, можно было предположить, что изображено, и на схеме под ним. «Река и пустошь, на которой перекрестием обозначен дом». Только сейчас Инсадум заметил под всем этим несколько слов, выведенных торопливой рукой. «Не задерживайся в пустошах». Он прочел фразу несколько раз, а затем оглушительно рассмеялся. Смех прокатился по округе, напугав Гхура. Кто и когда сделал эту надпись, Инсадум не знал. Наверное, один из распределителей, тех, кто выдает карточки. Не прекращая смеяться... Он разорвал карточку и швырнул обрывки на дорогу. Немного покружив в воздухе, клочки бумаги упали на землю. Ещё некоторое время они виднелись позади. Крохотные белые лоскутки на фоне тёмной каменистой земли. А затем исчезли.